С опубликованием этого постановления уродление преступников у нас прекратилось. В Московской Руси на каждом шагу можно было наткнуться на человека с отрезанным носом, ушами, без языка. В 18 веке стали считать лицезрение таких несчастных отвратительным, их упрятывали подальше в Сибирь. И вот наконец Дожила Россия до времени, когда из русских законов изъяли это безобразное стезание. Но сохранилась ещё торговая казнь. Её по-прежнему назначали за самые различные провинности. Так наказывали государственных преступников, воров, убийц и прочих. Известен, например, такой случай, произошедший в начале XIX века. Какой-то отставной рядовой надел офицерский мундир с орденами и стал разъезжать по Нижегородской губернии, объявляя всюду, что он незаконно рожденный сын Екатерины II, что его послала вдовствующая императрица Мария Федоровна оповестить всех помещичьих-крестьян о переходе их в казенный. Разумеется, самозванца скоро арестовали, судили, приговорили к кнуту, вырезыванию ноздрей и, в принципе, клемению и ссылки. Однажды назначили торговую казнь даже бездыханному трупу. В Москве во время Отечественной войны некий Верещагин перевёл из иностранных газет прокламацию Наполеона. Растопчинь его арестовал, вывел на крыльцо своего дома, объявил собравшемуся народу, что он изменник, велел солдатам рубить Верещагина саблями. Затем полуживого бросил его толпе, которая добила его трепещущее тело, привязала за ноги к лошади и с диким рёвом по волокла по улице. Тело мёртвого Верещагина поступило в Сенат, его присудили к 25 ударам кнута и вечной каторге. Процедура торговой казни производилась по-прежнему ужасно жестоко. Так, например, было обычай наказывать кнутом на самом месте совершения злодеяния. Предположим, что преступник учинил в разных местах несколько грабежей и убийств. Когда его таскали окровавленного, еле живого, по этим именно местам, городам, сёлам и всюду били. В 20-х годах такую экзекуцию назначали над татарами, виновными в нескольких грабежах и убийствах. На рыночных площадях их выставляли у позорного столба, продевали голову в особое кольцо, зажимали ее так, что наказываемый не мог кричать, а руки и ноги крепко связывали. Читался приговор, и палач приступал к делу. Наградив определенным числом ударов, татар отвязывали, обклеивали пластырями и клали на телегу, где они ожидали окончания порки над товарищами. Потом их везли в другой город. Там опять повторялось то же самое: привязывали к столбу, сдирали пластыри и стезали. Уже во втором городе один из татар умер, и никто из них не дожил до последнего места наказания. В 1822 году такое многократное сечение отменили. Высочайше утверждённым мнением Государственного совета Виновного в нескольких злодеяниях было положено наказывать только в одном многолюднейшем городе и в ссылку отправлять его только после совершенного исцеления.